«Сказки для семьи и детского сада. У меня в голове ромашки. У меня в голове ромашки. Когда мне что-нибудь интересно, они расцветают. А когда скучно сохнут. Мне исполнилось 7 лет, и я пошел в первый класс. Наша учительница Ирина Викторовна посадила меня у окошка. За окном мальчишки бегают, в мяч играют. В окошко дует, и ромашки качаются. Ирина Викторовна говорит, что с тобой, Ванюшкин? На доске написано из трех вычесть, два ты складываешь. Я смотрю на нее и улыбаюсь. И ромашки тоже потихоньку улыбаются, потому что Ирина Викторовна у нас добрая и всех нас любит. Ах, Ванюшкин, какой ты милый, говорит Ирина Викторовна. Я когда на тебя смотрю, мне хочется по полю бегать, ромашки собирать и веночки плести. Садись, Ванюшкин, и больше не отвлекайся. Но разве ж можно было не отвлекаться, когда с деревьев начали падать листья? Ветерок дует, листья облетают, ромашки качаются. Ирина Викторовна говорит, Ванюшкин, дорогой, что с тобой опять? Мы всем классом уже полдиктанта написали, где ж ты был? Не знаю, говорю, а сам думаю, это, наверное, ромашки виноваты. Потом пошел снег, налетела метель, опять мои ромашки пришли в беспорядок. «Ах, Ванюшкин, Ванюшкин!» – покачала головой Ирина Викторовна. «Опять ромашки!» И отсадила меня от окна. В средний ряд на первую парту. На первой парте ветра нет. И потом Ирина Викторовна так интересно рассказывает, что ромашки тоже заслушались. Но однажды Ирина Викторовна заболела. И вместо нее пришла Антонина Ивановна. Ее ребята прозвали «Тигрой», потому что она не разговаривала, а рычала. «Встать смирно, сидеть ровно, смотреть прямо, обормоты распустила вас, Ирина Викторовна!» От этого ее рычания ромашки просто к земле пригибаются. Уж я и голову в плечи втягивал, и под парту прятался. Нет покоя моим ромашкам, не выносят они свирепого обращения, вянут. Зато в журнале двойки сразу расцвели пышным цветом. Ирина Викторовна все болеет. Тогда сели мы с моими ромашками и письмо ей написали, и про тигру, и про двойки. В ответ мне Ирина Викторовна телеграмму прислала. «Держись, Ванюшкин, я с тобой. Вот все лечебные таблетки допью и сразу вернусь. Ты пока книжки читай, они очень для ромашек полезны». Пошли мы с ромашками в библиотеку, взяли книжки поинтересней и читаем. И все ждем, когда Ирина Викторовна свои, все свои таблетки допьет и к нам вернется.